Глава 11 За длинным столом сидели князь с сыновьями, граф мавы король Албрит, граф Элизар и придворный маг Маркис. А на столе были разложены карты, лежали какие-то бумаги. Вся доска для записи на стене была исписана и изрисована схемами. — Леди, присаживайтесь. У нас к вам разговор. Албрид жестом указал мне на стул. «Я слушаю». Я присела и сложила перед собой руки. «Прежде всего, леди, еще раз выражаем вам, нашу с князем, благодарность за организацию этой встречи. Ваша помощь неоценима. И сразу же хочу вас спросить, не возражаете ли вы, если это будет не последняя наша встреча в вашем доме? Разумеется, так же неофициально и инкогнито. «Нет, не возражаю, Ваше Величество, Ваша Светлость». Вежливо ответила я. «Буду рада оказать вам содействие, насколько это в моих силах». Ха, можно подумать, они ждали от меня другого ответа, и я могу им отказать. Но хоть спросили из вежливости, и то приятно. «Ну вот, а вы сомневались. Я же говорил, что баронесса нам не откажет». Король перевел взгляд на князя. «Вы просто ее еще плохо знаете. Она самая настоящая фея». «Я нисколько не сомневался в гостеприимстве леди Виктории», — улыбнулся князь. «Но спросить же было нужно». «Это да», — согласился Албрид. «Баронесса, в таком случае, пользуясь вашей любезностью, мы с князем встретимся еще через несколько месяцев». От вас нам требуется помощь в организации самой встречи. Один из нас пришлет вам письмо. Ваша задача – организовать пересылку этого письма адресату в соответствующий мир. Как только мы оговорим между собой точную дату, то прибудем одновременно. Вас мы, разумеется, известим о сроках заранее. И большая просьба – организовать все так, чтобы в это время посторонних лиц замки не было. Вот как сейчас. «Вы создали совершенно идеальные условия для такой неофициальной встречи!» «Хорошо, ваше величество. Что-то еще?» «Что еще?» «Еще Маркис дал князю амулет переноса. Его светлость уверил что настроить его на себя он сможет». «Да, да, вмешался князь. Леди, его величество сообщил мне, что для того, чтобы попасть в ваше владение, необходимо ваше личное разрешение». Не могли бы вы его озвучить? Магия вещь тонкая, и я бы попросил вас произнести это вслух. Ладно, ваша светлость, я даю разрешение перенестись на территорию моих владений, вам и сопровождающим вас лицам, которые не замышляют против меня зла. И про меня тоже. Не хочется терять время на дорогу по баронству. Тут же добавил король. Ваше Величество! «Я официально даю разрешение переноситься вам и сопровождающим вас лицам, не замышляющим против меня зла, на территорию моего баронства», — послушно повторила я. «Спасибо, леди Виктория. У меня для вас тоже есть сообщение. Как я вам уже говорил, та местность Лилереи, в которой находится ваш замок, пустынно и принадлежит княжеству. Я отправил моему соправителю письмо с просьбой о том, чтобы часть этих земель выделить вам. Сейчас я получил от него ответ. Князь взял со стола плотный конверт. У вас ведь уже есть одно баронство, Ферини. Я считаю, что будет справедливо, если у вас появится баронство и на территории Лилереи. У вас сохранится тот же титул, баронесса Лисовская. А учитывая, что это будет новое баронство, Мы сможем сделать ваш герб точно таким же, не меняя вашего грифона. Также будет удобнее, чтобы вам не пришлось делать новые печати и документы. О, я обалдела, уставилась на князя. Да. Кирин откинулся на спинку кресла. К сожалению, на этой территории нет поселений, поэтому крестьяне вам принести ничего не смогут, но там отличные леса, И если вы захотите торговать древесиной, то вполне можете получать с этого неплохой доход. Кроме того, у вас будет достаточно обширная площадь морского побережья. Флот вы вряд ли захотите строить, но пользоваться береговой линией можете по своему усмотрению. Ну и, наконец, наши моря богаты рыбой и изумительно красивым жемчугом. Если вы сможете организовать их добычу, это принесет вам немалые средства. о, -о, -о! Снова протянула я, а сама судорожно пыталась придумать, как мне отказаться от такого подарка. Не надо. Мне и одного-то баронства не надо. Я с ним справиться не могу. А еще и второе. Да в другом мире. Мамочки! От вас мне нужно только согласие о принятии этого баронства и титула в Лилереи, и копии документов, полученных вами в Ферине, чтобы мы смогли внести ваш герб в наш гербовник и из списки родов. «А я могу?» начала мямлить я, подыскивая слова. «Нет, не можете». Князь, посмотрев на короля Албрита, тихо рассмеялся. «Боюсь, леди, что отказаться у вас не получится. Поймите правильно, ваш замок представляет собой большую ценность, и мы должны как-то обезопасить его. Если у вас не будет титула на территории Лилереи, Это слишком большой искус для желающих поживиться за ваш счет. Нужно, чтобы вы не только были титулованы в нашем мире, но и земли вокруг принадлежали именно вам». «Понятно», – вздохнула я. Король Албрид рассмеялся и протянул князю раскрытую ладонь, на которую тот, пожав плечами, положил золотую монету. А все остальные, переглядываясь, пытались держать улыбки. «Не поняла?» «Леди, не обижайтесь». Добродушно взглянул на меня князь Кирин. Мы поспорили с его величеством. Он уверял, что вы не захотите получить еще одно баронство, а я наивно утверждал, что еще никто в своем уме не отказывался от земели титула. «Видимо, я не в своем уме, иначе бы я сюда не попала. Ладно, я согласна принять еще одно баронство». Копии документов с изображением герба я приготовлю и... Спасибо, ваша светлость. До меня с запозданием дошло, что вообще-то меня сейчас облагодетельствовали. Князь снова переглянулся с королем, и они оба рассмеялись. «Нет, вы только посмотрите на них, уже спелись, правители. Страшно подумать, как они сдружатся после ужина с водочкой и просмотра фильмов. Вот и хорошо». Как только мы с соправителем оформим бумаги и нанесем ваше баронство на карту, я отправлю вам пакет всех документов. В том случае, когда вам нужно будет что-то написать мне, скажите об этом Эреливу. Он отправит письмо магической почтой. И если вам потребуются ответы на какие-то вопросы относительно Лилереи и ваших новых земель, не стесняйтесь, пишите. Вам помогут и ответят. «Жаль, что я не могу оставить здесь баронетта Дигона». Я поджала губы, и князь все понял. «Но если вдруг потребуется помощь, известите. К вам направят помощников». «Спасибо», — еще раз кивнула я. «На этом, леди, все. У меня к вам нет больше вопросов». И князь вежливо наклонил голову. «Ваше Величество», — обратилась я к Албриту. «Мы еще поработаем, леди, а вы отдыхайте». Мы сегодня уже больше никуда не пойдем, и после ужина я хотел бы посмотреть фильмы, о которых мне поведал князь. Он уверяет, что это нечто совершенно сказочное, и я заинтригован». «Хорошо, тогда к ужину вас пригласят». Встав, я направилась к двери. «Да, да», — ответил король, тут же повернулся к князю Кирину с какой-то бумагой, и они оба в нее уткнулись. Я печально глянула на этих... правителей и вышла в коридор черт ну зачем я согласилась на второе оборононство зачем оно мне что я с ним делать буду и главное как с одним то управиться не могу секунду постояла в коридоре глядя куда-то мимо эрева и охранников князя и короля и от души пнула стену «У -у -у -у -у! Тут же взвыла я от боли и, поджав отбитую ногу, запрыгала на второй, держась за стену. Совершенно не стоило устраивать подобное показательное выступление, будучи обутой в открытые босоножки на шпильках. Пнула я сильно, так что и пальцы отбило ощутимо. «Вика!» Ирлиф подскочил ко мне и придержал под локоть. «Что случилось?» Охранники промолчали, но взгляды их были весьма красноречивы. «Баронство у меня еще одно случилось, вот что!» шмыгнула я носом, едва сдерживая слезы. «Что?» – непонимающе переспросил Лирел. Охранники снова промолчали, но взгляды стали не только красноречивыми, но и любопытными. «Князь, пожаловал мне эти земли, в Лилиреи, на которых стоит мой замок?» «Баронство у меня будет! Еще одно!» Прошипела я и, вытянув отбитую ногу, осмотрела пальцы. «Черт, больно-то как!» «О, поздравляю!» Эрелив улыбнулся, а я только мрачно зыркнула на него. «Пойдем?» «Угу!» Я осторожно наступила на ногу и, тут же скривившись от боли, снова поджала ее. «Не пойду, могу поползти!» охранники Совершенно забыв, что им не полагается на меня пялиться и тем более хихикать над хозяйкой дома, веселились уже вовсю. Нет, конечно, они не смеялись, но по глазам-то видно. И вот взгляды их ясно говорили, что в глубине суровой мужской души они надо мной смеются. «Да уж». Телохранитель, покачав головой, подхватил меня на руки. «И куда?» «Ко мне в комнату. Буду ногу лечить». Я снова шмыгнула носом. «Ну ты даешь!» Эрли, хмыкнув понес меня наверх. «Это ведь замечательная новость! Почему ты так расстроилась?» Спросил он, когда мы отошли подальше от лишних ушей. «Потому что мне одного баронства не нужно. Рил, но ну не умею я со всем этим хозяйством управляться. Я ведь обычная земная девушка. У меня свой собственный дом-то появился всего четыре месяца назад». А до этого я с родителями жила или на съемных квартирах. У меня и титула-то никогда не было, не приняты они на моей родине. Нет у нас аристократов, а теперь баронство точнее, два баронства. Но что мне с ними делать? Зачем они мне? Ты все-таки очень странная. С улыбкой глянул он на меня. Да у нас за титул и земли готовы глотки грызть, а тебе дарят, и ты расстраиваешься. «Вот такие мы, феи, загадочные!» – печально вздохнула я. «Почему феи? Это какая-то шутка? Почему тебя все называют феей? Крестьяне-ферини, малышка эта, твоя фрейлина?» «О, Господи, Эролев, я же уже говорила, я фея. Не очень хорошая, правда, но фея. Ну, присмотрись же!» И я рассмеялась. «Ну да, а где же твои крылышки, фея?» Он аккуратно сгрузил меня на диван в моей гостиной. В шкафу лежат, чтобы не помялись. Я попробовала пошевелить пальцами и поморщилась. Больно. Сейчас. Присев рядом, телохранитель расстегнул ремешки на моей босоножке и снял ее. Потом осторожно ощупал отбитые пальцы. Так больно. Ничего не сломало. Больно. Сломало вряд ли, но ушибло прилично. — Будь добр, сходи в ванную. Там на полочке стоит узкая голубая прозрачная бутылка с завинчивающейся крышкой. Без всяких этикеток и наклеек. Принеси, пожалуйста. — Туда? — кивнул он в сторону двери, ведущей в смежную маленькую гостиную. — Угу! И через спальню. Вернувшись через пару минут, Лирел принес мне бутыль с живой водой и присел на диван. — Что теперь? — «Надо смочить этой жидкостью ногу!» Я протянула руку за бутылкой. «Сиди уж, болезная!» Покачав головой, Эрелив отвинтил крышечку, налил на ладонь немного воды и растер ею мою ногу. «А почему у тебя те комнаты не обставлены?» Спросил он, продолжая осторожно втирать воду в пальчики. «Нет времени придумать или найти что-то такое, что мне понравилось бы. А бы как не хочется!» а что-то нравящееся никак не находится. Я снова пошевелила пальцами на ноге. Я и кабинет с гостиной только сегодня обставила, вот как раз перед твоим приходом». «Ну ты даешь!» В очередной раз повторил он. «Как нога?» «Хорошо, все, можем идти». И я попыталась опустить ногу на пол, но сделать мне этого Эрелев не дал. Сам поднял босоножку, сам надел ее на мою ногу и застегнул ремешки. Уже на выходе из комнаты я помедлила и, кивнув фрилу попросила подождать. А потом, подойдя к стене и приложив к ней ладошки, потянулась к замку. «Прости меня, домик, я не со зла!» – прошептала я еле слышно. От замка пришла волна эмоций. Не то чтобы сердитых или обиженных, но, скажем так, выражающих его фи на мое поведение. «Ну, хочешь, я что-нибудь сделаю для тебя?» Погладила я стену. «Прости, пожалуйста. Может, самой пропылесосить пол? Или даже вымыть? Честно-честно, не сердись!» Замок подумал пару мгновений, и следующая его эмоция была уже со смешком. «Простил он меня, но отрабатывать так и придется». Замок пожелал, чтобы я уделила внимание земле вокруг него, чтобы стало красиво. За ужином, как и планировалось, мы подчевали дорогих во всех смыслах гостей пельменями и водкой. Король Албрид сначала скептически осмотрел запотевший графинчик. — Это вода? — он вопросительно глянул на меня. — А почему в такой посудине? — Нет, Ва, во... Маркиз. Это наш национальный русский алкогольный напиток – водка. Водка? То есть вина нет? Вина нет, есть водка. Она намного крепче вина. Попробуйте. Наши мужчины ее очень уважают. Думаю, и вам понравится. Да, так это про нее говорили земляне в автобусе. Тогда попробуем. Вмешался князь Кирин. Как ее нужно пить? Есть какие-то правила? «Ну, у нас принято сначала чокнуться рюмками под какой-нибудь тост, а пить нужно одним глотком. Для начала резко выдыхаете, потом залпом опрокидываете стопку и, проглотив содержимое, быстро закусываете огурцом. И только после этого можно выдохнуть, но обязательно через нос», – подумав, выдала я свои познания. «Как интересно!» Князь обменялся взглядом с королем, и они подняли свои рюмки. Все остальные мужчины за столом последовали их примеру. — Тогда за хозяйку этого дома! Рюмки короля и князя хрустально зазвенели, мужчины глотнули водку, соблюдая мою инструкцию, и дружно захрустели солеными огурцами. — Вещь! — выдал в итоге Албрит и отправил в рот пельмешку. — Маркис, не смотри! «Пей давай! Это тебе не гоблинский самогон, который ты мне контрабандой доставляешь!» Мужчины рассмеялись своей шутки, мне непонятной, и принялись активно уничтожать угощение на столе. Стоит ли упоминать, что одной бутылкой водки дело не ограничилось? А потом они все действительно до глубокой ночи смотрели фильмы. Впрочем, я их ждать не собиралась.